Последний расклад. Они сидели за столом. Спиной к буфету Даниил Грушин. Напротив него Сид, маленькие глазки которого бегали, а руки, спрятанные под столом, были сжаты в кулаки. Грушин его раздражал. Так хотелось набить ему морду. Самый умный нашелся. Рядом с Сидом сидела раскрасневшаяся от волнения Прасковья Федоровна. Последнее убийство ее потрясло. По левую руку от Грушина расположился мрачный Артем, до которого постепенно стало доходить. Инга все-таки сломала ему жизнь. Убийство – это серьезно. За убийство можно сесть в тюрьму. Поможет ли тесть? Или отвернется, вновь отдав свое расположение предприимчивому Даньке? Надо же. В критический момент Грушин собрался и всех обвел вокруг пальца. Сейчас он расскажет как. Борисюк сидел на месте Инги рядом с хозяином фирмы, в которой он работал. Так, на всякий случай, надо держаться Креутову поближе. Они теперь товарищи по несчастью, а вось адвокат вытащит обоих. Убийца одновременно оказывается свидетелем другого убийства. Сложный случай, а все грушен, его неуемная фантазия. Итак, у меня был план, начав хозяин дома. Я попал в неприятную историю. Видите ли, господа, меня шантажировали. Что? Гости переглянулись. Выходит, ты нас обманул? Спросил Артем. Ни в коем случае. Я сказал, что пригласил в гости равное количество шантажируемых и шантажистов. Это правда. помолчал только о том, что я тоже шантажируемый. То есть карта, которая в игре. Кроме того, мой тесть решил оставить меня не у дел. Я это понял по тону, которым он со мной разговаривал. В понедельник утром я должен приехать к нему в офис и выслушать много неприятных вещей. У него теперь новый любимчик, артём Сегодня мне необходимо было разделаться с шантажистом и избавиться от конкурента. «Ну как это сделать?» И я придумал эту забавную игру. «Очень интересно!» сплеснула руками Прасковья Федоровна. «Я заманил вас сюда под разными предлогами. Мне надо было, чтобы вы приехали и втянулись в игру. Дело в том, что в течение года я собирал коллекцию человеческих тайн. И не вы ли, мадам писательница, проговорились мне как-то, перебрав французского вина, что шантажируете собственного мужа?» «Что?» выторчил глаза Сид и невольно разжал кулаки. мать «Что говорит этот тип?» «Да я его сейчас...» «Не надо!» – упавшим голосом сказала Просковья Федоровна. «Мой мальчик, я тебе все объясню». «Что объяснишь?» – напряженно спросил Сид. «Мадам писательница тоже затеяла увлекательную игру», – улыбнулся Грушин. «Надо сказать, что Просковья Федоровна скуповато. Прожив до сорока лет в бедности, она привыкла на всем экономить и решила сэкономить на молодом муже. Началось все просто». Росковия Федоровна стала подозревать мужа в измене, обратилась в детективное агентство. А современная техника дошла до того, что не обязательно ходить хвостом за объектом. Достаточно положить в багажник его машины прибор, который посредством спутниковой связи будет осуществлять слежку, и сообщать обо всех его передвижениях, или запрограммировать мобильный телефон на подслушивание, и на запись. Допустим, Сит сказал, что поехал в клуб, а на самом деле поехал в центр к очередной любовнице, или на южную окраину. «Вот значит как!» – прошептал Сид. Мадам-писательница получила исчерпывающую информацию. Фотографии, аудиозаписи и даже видеоматериалы. И задумалась. А что со всем этим делать? Развестись? Ей этого не хотелось. И она приняла остроумное решение. Во-первых, забирать у можно назад часть денег, которую сама же ему давала. То есть сократить расходы. Заставить его экономить. Остроумно. Ничего не скажешь. Ведь пришлось потратиться на детективное агентство. Прекращать слежку за мужем она не стала. Напротив, продолжала следить, записывать, подслушивать. Во-вторых, она решила заработать деньги на его любовных похождениях. Одно дело работать мозгами, эксплуатировать собственную фантазию, которая постепенно иссекала Другое – писать с натурой. Если бы Сид читал любовные романы «Златый ветер», он давно бы понял – его шантажируют свои. То есть кто-то из домочадцев – жена или Кира но он не смел и подумать на жену. Поэтому жертвой стала Кира. Я зачитал Сиду отрывок из романа. И он пришел в бешенство. Ну да, согласился Коровин. Я подумал, Кира наркоманка. Значит, ей нужны деньги на наркотики. И она пишет за мать. Всякую там порнуху. Это писала не Кира, заявил Грушин. Вот как раз постельные сцены писала Прасковья Федоровна, так сказать, с натуры. Вот это да, присвистнул Валентин Борисюк. Чего только в жизни не бывает. И что такого, спросила писательница, пожав плечами. Сид – мой муж. Он принадлежит мне. И продукт его деятельности тоже по праву принадлежит мне. Продукт? Как? – наморщил лоб Сид. Это не покинуло пределов нашего дома, пояснила писательница. Видеоматериалы, записи разговоров – все у меня в кабинете, куда ты ни разу не заглядывал. Выходит, я разговаривал с шантажистом, который сидел этажом ниже, «Так, что ли?» – сообразил Сид. «Я не считаю это шантажом», – слегка обиделся писательница. «Это просто игра. Причем семейная. Если бы ты слышал что-нибудь о ролевых играх... Вот, кстати, Грушин. Ты мне сам говорил, что он заставляет Ингу наряжаться под одной из обожаемых им кинозвезд». «Но я же переживал!» – обиделся Сид. «Я страдал!» «Ничего себе игрушки!» «А почему же тогда ты не остановился?» – осадила его жена. «Почему продолжал ходить по девкам?» Тебе было хорошо. Мне тоже полезно. Такой богатый материал. Думаешь, легко писать книги? Придумывать сюжеты? А мне надо деньги зарабатывать». «Ну, мать!» – покачал головой Сид. «Ну, мна!» «Короче, оба не в накладе», – констатировал Грушин. «И если бы Сид не ошибся, ведь я ему намекал. Шантажистка – жена». «Так нет». Он убил Киру. «Сид!» – всплеснула руками Просковья Федоровна. «Ну зачем?» «А что я, по-твоему, должен был делать?» «Да, я разозлился. Ведь когда я вышел на владельца почтового ящика, куда клал деньги, я у нее спросил, «Ты меня шантажируешь?» Она вытаращила глаза и заявила, «Знать ничего не знаю, а сама колется. Значит, бабки нужны». «Сид!» – упавшим голосом сказала Прасковья Федоровна. «Это я воспользовалась Кириной квартирой и позаимствовала паспорт у ее соседа, когда он был пьяный и спал беспробудным сном. У меня ведь есть ключи от входной двери». Оформила на него мобильный, по которому тебе звонила. Так, на всякий случай. В целях конспирации. А Кира? Она действительно ничего не знала. То есть она мне потом сказала, Сид тебе изменяет. Бедная Кира. Она хотела, как лучше. И оказалась повешенной. Подвел итог Грушин. Я полагаю, что Сид удушил ее здесь, в каминном зале, петлей, которую взял из буфета. Потом нажал на рычаг, проник в кабинет и повесил Киру на люстре. Попытался имитировать самоубийство. «Не садится же в тюрьму из-за этой наркоманки!» – презрительно бросил Сид. «Не знаю, не знаю», – загадочно сказал Грушин. «Согласятся ли с этим присутствующие?» Хотя убийство Киры самое недоказуемое. Оно и впрям могло сойти за самоубийство. Если бы не две борозды на шее. «Так может...» – робко начала Просковья Федоровна и поочередно посмотрела на Валентина Борисюка и Артема Реутова. «Нет уж!» Пиарщик довольно потер руки. Сядем все. Я думал одному придется отдуваться. А тут какая компания подбирается? Хозяин фирмы, знаменитый стриптизер. Нам надо арендовать на троих лучшую тюремную камеру. Как? Артем Дмитриевич, возможно такое? С телевизором, с холодильником. А Прасковья Федоровна, Маринка и Анна? Как там ее по отчеству? И Линишна? Ваша жена. Передачи будут носить. Такие ж женщины. Если, конечно, они нас не бросят. «Позвольте!» – спохватилась Прасковья Федоровна. «Но кто же тогда убил следователя? Как мы и думали, Валентин?» «Ничего подобного!» – отрезал Борисюк. «Сто раз уже повторил. Я следователя не убивал. Когда я вышел из кабинета, он был жив. Это не моих рук дело». «А чьих?» – машинально спросил Артем, все еще погруженный в свои мысли. киры сказал даниил Грушин. «Что?» – хором спросили гости. «Все почему-то решили, что она шантажистка. «Ну, конечно, наркоманка. Ей все время требуются деньги». «А где взять?» «Но ну, я снабжал Киру наркотиками бесплатно. Взамен она шпионила за обитателями дома, который ее приютил». «Но зачем?» – удивленно спросила Просковья Федоровна. «Да, Зачем тебе это надо?» «Да просто так. Я же говорю, собирал коллекцию человеческих тайн. Ее история тоже клад. Маленький клад». Я сказал, равное количество шантажируемых и шантажистов. И все почему-то решили три и три. Итого шестеро. Сколько же нас было на самом деле? Спросила проскове Федоровна. Восемь. Четыре и четыре. Я туз пик в центре. Мною было приглашено четыре шантажируемых и четыре шантажиста. В том числе человек, который шантажировал меня самого. Играют ведь четыре масти, а не три. Я надеялся, что к концу вечера справедливость восторжествует. Присутствующие разобьются на пары, шантажируемые расправятся со своими обидчиками, и я окажусь в выигрыше. Первое же убийство оправдало мои ожидания. Киру шантажировал следователь. То есть, писательница смотрела на Грушина с откровенным удивлением, за что? Дело в том, что после развода Кира запила, но тоска не проходила. Этим воспользовались определенные люди и подсадили ее на наркотики. В то время Кира жила в отдельной квартире, однокомнатной. но Короче говоря, у нее стали собираться наркоманы. Она даже не заметила, как квартира превратилась в притон. И однажды ее сдали. В притон нагрянула полиция. Естественно, обнаружили наркотики. Кира клялась и божилась, что она тут ни при чем. И в самом деле, наркотики приносили те, кто приходил. Следователь знал, кто именно. Но воспользовался ситуацией. Кире грозил солидно тюремный срок, между прочим. Она не представляла, что окажется в тюрьме, где придется слезть с иглы и... Нет, в тюрьму Кира не хотела. У нее потребовали взятку. Обещали оставить в покое, если она заплатит. Ей пришлось обменять однокомнатную квартиру на комнатную с доплатой и съехать в коммуналку к соседям-алкоголикам. Большая часть вырученных денег ушла на взятку. Оставшиеся таяли. Вот тут-то ее и подобрала Просковья Федоровна. А Колыванов, он промышлял шантажом. И мелким, и крупным. Как только он узнал, что Кира пристроилась к знаменитой писательнице, вновь объявился и стал деньги вымогать. «Кира очень дорожила вашим покоем, Прасковья Федоровна». «Господи, почему же она мне не рассказала?» «Она рассказала мне. Признаться, я дал ей немного денег, взаймы Но это не могло продолжаться до бесконечности». «Значит, она зарезала следователя?» шепотом спросила Прасковья Федоровна. «Ну да». Я сам заехал к Колыванову и сказал, что в курсе его маленького бизнеса. А моего тестя огромные связи, в том числе и среди крупных чинов из МВД. Исследователь напугался. «Я не кирок Сейчас идет охота на оборотней в погонах. Чистка в органах». За них взялись всерьез. Колыванов и так сидел словно на иголках. Не сегодня-завтра его могли задержать при получении взятки. И он согласился приехать на вечеринку, чтобы сыграть роль представителя закона, да чтобы шантажисты испугались. Это подтолкнуло бы их к активным действиям. Кира оправдала мои ожидания. Я специально не давал ей дозы, и она была на взводе. И у нее не имелось денег, чтобы заплатить шантажисту. А тут пришел Кал Иванов. Кира испугалась, что с нее опять станут требовать деньги. Никто не брал с сейфа нож. Кира осталась одна в комнате. Она знала о тенге обо всех тайнах моего дома. Подружки обменивались секретами. Так вот, она взяла нож и нажала на рычаг. В это время Валентин уже вышел из кабинета. Мы стояли в коридоре и разговаривали. Кира слышала голоса. Она зашла в кабинет. Колыванов растерялся. Он-то не знал про тайную дверь. Кира подскочила, ударила его ножом и... — Понятно, — сказал Артем. Расправилась с шантажистом. — Он два года соки из нее выжимал, — вздохнул Грушин. — Бедная женщина. — Вот сволочь, — с чувством произнес Сид. — Если бы я знал... — Да, Сидор. Ты не отличаешься сообразительностью. Впрочем, не ты один. Попрошу не оскорблять моего мужа, вмешалась Просковья Федоровна. Вы ничего не докажете. Кира покончила с собой. Это уж как следствие решит. Теперь переходим к моей истории, возбужденно потер руки Грушин. С двумя убийствами все понятно. Но был еще Ваня Смирнов. Шантажист, откликнулся Артем. Теперь ясно. Четвертая пара, свидетель наезда и водитель, сбивший насмерть человека. «Совершенно верно», – сказал даниил Грушин. «Это я подвал Ване идею с шантажом. Тогда в марте он по привычке пришел ко мне и рассказал о том, что случилось. Между делом, потому что главная его забота была Ирочка». «Кто это Ирочка?» – напряженно спросил Валентин Борисюк. «Его девушка. Интересная особа. Акула. Вытягивает деньги из бедного Вани, то есть вытягивала, а сама погуливает на стороне. Ваня приезжал ко мне со своей печалью» как удовлетворить растущие Ирочке на аппетиты. Мол, не хочет она жить с его родителями. А снимать квартиру дорого. Работать ирочки не желала, а Ваниной зарплаты на двоих не хватало. Я и посоветовал ему тянуть деньги с Валентина на квартиру. Получилось. Сволочь, сквозь зубы процедил Борисюк. То ли он имел в виду Ваню, то ли Даниила Грушина. Спасибо, откликнулся тот. Учитывая положение, в которое ты попал, я не обижаюсь. Тебе теперь придется таки сесть за два убийства. Не надо было сбегать с места происшествия. Пострадавший был пьян. Может, и обошлось бы. А ты сбежал, потому что трус. И стал платить шантажисту. Опять-таки, потому что трус. Нет, Ваня не делился с Ингой. Он вошел во вкус. И подумал, а почему бы не шантажировать своего шефа, которого, между прочим, терпеть не мог. «Что?» – оторопел Артем. Иметь деньги, чтобы снимать квартиру, это хорошо. Но еще лучше купить свою. Ирочка хотел поехать в Италию. Кстати, она и поехала. В мае месяце. артём догадываешься, на чьи деньги? И у нее появилась шикарная белича шуба до пят. Меня шантажировал Ваня Смирнов? Да. Тихий, незаметный Ваня. Всякое терпение имеет предел. Ваня был предан мне и только мне. А его передали тебе, как вещь. Ваня не только снял с нового шефа деньги, крупную сумму, но и отомстил. Тихий-тихий, а самолюбие-то у него было. А насчет остального я ему подсказал. Как брать деньги, на кого перевести стрелки. Он до ночи сидел в приемной, ждал шефа и гонял по полю разноцветные шарики. И отправлял свои послания, зная, что подумает прежде всего на Ингу. Но кто принимает в расчет личного шофера? Тихого, незаметного, безотказного Ваню смирнова А ведь он был интересным собеседником, когда разговорится. Я буду без него скучать. Жаль. искренний жаль. Но тогда Инга, начал было Артем, и вдруг осекся. Инга шантажировала меня, спокойно сказал Грушин. Что? Вновь скинулся Артем. Что слышал? Те записи. Их сделала она. Я, признаться, потерял осторожность и недооценил Ингу. Забыл, что нет ничего опаснее женщины, оскорбленной в своих лучших чувствах. А она разозлилась всерьез, когда поняла, что выйти за меня замуж не удастся. Собиралась заработать на мне хорошие деньги и решить квартирный вопрос. Она сунула под кровать диктофон и записала несколько наших разговоров. В постели чего только не наболтаешь. Однажды умудрилась тайком включить видеокамеру и сделать запись. Ту самую, Артем, которую ты видел. «Скажите, пожалуйста», – сплеснула руками Прасковья Федоровна. «Выходит, мы с бедняжкой занимались одним и тем же?» «Совершенно верно!» – кивнул Даниил Грушин. «Только вы женщина со средствами. Вы делали это чужими руками. А Инга сама. Я, признаться, наговорил много лишнего, чего вовсе не следовало говорить. Тем более Инге. Но она умела слушать. «Да ты, Артем, знаешь!» – с усмешкой посмотрел Грушин на бывшего друга. «И что же ты ей такого наговорил?» – напряженно спросил Риотов. «Об Ольге. О том, как она глупа. Не догадывается, что я ей изменяю» что я не испытываю к ней влечения, как к женщине. Еще я сказал много лишнего о тесте, о семье. И это более опасно. Папу трогать нельзя. И маму тоже. Это святое. Я же у нее в любимчиках хожу. А тут вдруг открыл шлюхи свою душу. Сказал то, что я на самом деле о них думаю. Когда я услышал записи, мне стало не по себе. Я спросил у Инги, чего ты хочешь? И она ответила, денег. Ведь у нее уже был на примете ты, более легкая добыча. Кандидат мужья. Она в самом деле не хотела от меня ничего, кроме денег. Сказала, что я ей опротивил. И я платил. на последнее время Инга стала делать намеки. Мол, такая жизнь ей надоела, она хочет измениться. Исправиться, стать хорошей. Смешно. И сколько же тебе надо, чтобы стать хорошей, спросил я. Она ответила. Своё жильё и московская прописка. Знос за квартиру, усмехнулся Борисюк. Оставшаяся часть суммы. «Именно», – кивнул Грушин. «Но я не мог взять такую сумму из семейного бюджета без объяснений. Дела моей фирмы идут неважно». Ко всему прочему, Ольга начала что-то подозревать. Инга, чтобы припугнуть меня, посылала ей на мобильный телефон смс сообщения Делала намеки. Или просто звонила и молчала в трубку. Она меня задергала. От шантажиста надо избавляться способом радикальным. Но так, чтобы в тюрьму сел кто-то другой. «Я ведь туда не хочу. Мне здесь неплохо». «И ты выбрал меня!» – сквозь зубы процедил Артем. «Именно. Я устрою эту вечеринку с одной целью – постоянно нагнетать обстановку, вести всех в состояние истерии, спровоцировать на убийство. Это как заразная болезнь, как вирус. А ты, ко всему прочему, увлекся выпивкой. Я ведь знаю, что пьяно ты теряешь над собой контроль. Помню это еще со студенческих времен. я тебя весь вечер провоцировал». Главное было убедить Артема Реута в том, что его любовница не только продажная девка, но и шантажистка, и вымогает у него деньги. И мне это удалось. Так, понимаю, напряженно сказал Артем. Теперь я стал убийцей. Тесть не будет мне доверять, жена узнает о моих отношениях с... Ну да, фирмы вновь сольются, но главой компании стану я. А ты сядешь в тюрьму за убийство своей любовницы. Думаю, Анюта потребует развода. Тебе конец, друг. Артем обхватил голову руками. Грушин-то каков? Он к нему как к человеку, друг, родственник. А он одним выстрелом сразу двух зайцев. Ну и Данька. А если бы, негромко спросил он, если бы я все-таки не убил ее? Если бы не поверил? Тогда это сделал бы я. Но обставил бы все так, чтобы подумали на тебя. Пойми, я не мог больше ждать. А в целом получилось неплохо. Оцените мое остроумие. Ну? Господа, попросил Даниил. Присутствующие молчали. Сид смотрел на Грушина, словно прикидывая. Справится или нет? Если накинуться на него и душить. И кто поможет? Валентин? Реутов? Просковья Федоровна нервно постукивала пальцами по столешнице. Неприятно чувствовать себя в роли идиотки. Человека, которого обвели вокруг пальца. Она-то всегда считала себя умницей и хорошей актрисой. Груша. Вот кто всех переиграл. И что теперь? Неужели он единственный выйдет сухим из воды?